Глава 29. После случившегося, Йока вновь решила ночевать под открытым небом. Она бесцельно шла по дороге от города к городу. У нее не было денег, так что она не могла снять комнату или купить еды. Конечно, она предпочла бы заночевать у городских стен вместе с беженцами. Но стражники у ворот были настороже, и смешаться с толпой было проблематично. Так что Йока отбросила эту идею. «Никто не встанет на твою сторону. Никто не поможет тебе. В этом мире нет никого, кто мог бы отнестись к тебе хоть немного добрее». Так что, задумавшись о том, что ее вновь обманули и предали, Йока решила, что лучше уж она будет спать под открытым небом и отбиваться от Йома по ночам. В новой одежде ее Как правило, принимали не за девочку-подростка, а за мальчика еще младше. В этом мире законы и порядок особо никем не охранялись. На пути часто попадались всякие подозрительные личности, но Йока с готовностью отпугивала их мечом, если того требовала ситуация. Днем она просто шла, подозрительно поглядывая на всех встречных путников. Ночью попутно отбивалась от Йома. Йока не рисковала спать по ночам, когда на нее могли напасть, так что стала вести ночной образ жизни, продвигаясь вперед по ночам и отсыпаясь днем. Периодически Йока натыкалась на стоящие у дороги хижины, жители которых были не против продать ей еду. Но они торговали только днем, а у нее в любом случае не было денег, так что она практически ничего не ела. Когда голод, наконец, пересилил негодование из-за поступка того старика, Йока попыталась найти работу. Но города были наполнены беженцами, так что свободных вакансий не было. Да и никто особо не горел желанием нанимать на работу Йока, которая напоминала сироту. Йома нападали на нее каждую ночь, и как будто этого недостаточно иногда, Они появлялись даже днем. К тому же Йоко продолжали преследовать видение, исходящее от меча, а еще ее изводила голубая обезьяна. Вид плачущей матери был душераздирающим зрелищем. Йоко все больше и больше хотелось убить эту обезьяну, хоть она и не могла этого сделать. Но в любом случае, желание увидеть мать, увидеть дом, всегда побеждало равно как и желание поговорить хоть с кем-нибудь. Меч показывал ей образы по ночам, словно отвечая на тоску по дому. Йока не знала, было ли это вызвано тем, что Меч проявлял свои силы только по ночам, или же тем, что она бодрствовала ночью. Порой ее целую ночь атаковали Йома, и у Йока не было времени подумать о доме, все тело болело от переутомления. А в те ночи, когда передышка была, из-за видений болело уже сердце. Она понимала, что не стоило бы смотреть на меч, когда он начинает светиться, но ей не хватало силы воли. Этой ночью это случилось вновь. От меча начало исходить холодное свечение. Забравшись в горы, Йока смогла на какое-то время оторваться от Йома и воспользовалась этим, чтобы отдохнуть под белым деревом. В горах... Еко периодически попадались белые деревья. Они не были похожи ни на какие другие. Кора этих деревьев была белоснежной, а ветви — широкими и раскидистыми, как зонт шириной с дом, хотя и пониже. Еко казалось, что в высоту дерева было всего пару метров. Лишенные листьев ветки, свисающие низко над землей, были тонкими, но необычайно твердыми. Их нельзя было перерубить даже мечом, словно они были сделаны из белого металла. Время от времени на ветках встречались желтые фрукты, но они держались крепко, словно приваренные. В темноте деревья испускали слабое свечение, которое усиливалось, когда на небе была видна луна. Йока нравилось любоваться этими деревьями. Несмотря на низкосвисающие ветки, у основания ствола было достаточно места, чтобы удобно устроиться. Почему-то Йома нападали на нее намного реже, когда она пряталась под этими белыми деревьями. Дикие собаки, например, не беспокоили вообще. Под деревом, прислонившись к стволу спиной, Йока вглядывалась в меч. С тех пор, как она встретила в Таккио того старика Кайкяку, прошло больше десяти дней. Из-за света, исходящего от дерева, свечение меча было едва заметно. Фрукты, свисающие с веток, переливались золотистыми оттенками. В этот раз Йоко увидела в мече не свою мать, как обычно, а целую группу людей. Вглядевшись, она поняла, что это девушки в темной униформе. Они находились в комнате, заполненной рядами парт. «Мой класс!» Девушки сидели без дела. Типичная сцена перемен, к которой Йока привыкла. Увидев их чистые волосы, отглаженные костюмы, светлую кожу и, сравнив это со своим текущим состоянием, Йока громко рассмеялась. Накодзима Йока я слышала, что она сбежала. Тишину нарушил знакомый голос одной из ее подруг. Внезапно на Йока обрушился поток оживленной болтовни. Сбежала из дома? Не может быть! «Это правда. Она не болеет, как нам сказали вчера. Она сбежала. Прошлой ночью мне звонила ее мама. Я так удивилась». «Должно быть, эта сцена происходила в прошлом?» «Поверить не могу». «И она была старостой класса?» «Ага, типичная тихоня. Такие всякое творят, когда на них никто не смотрит». «Может быть». Йока вновь рассмеялась. То, что произошло на самом деле, находилось далеко за гранью их воображения. Помните того странного типа, который заявился в школу и ушел вместе с ней? Я слышала, что он какой-то бандит. Парень? Прямо ее парень? Да. Думаешь, они сбежали вместе? Так я слышала, да. Знаешь, почему все окна в учительской были разбиты? Это ее друзья разбили их. Серьезно? Эй, а тот парень, а кто он вообще такой? Понятия не имею, но у него были длинные обесцвеченные волосы. Смотрелось жутковато. Никогда бы не подумала, что на Кадзими нравятся металлисты. Или кто-то в этом роде, да. Кейки. Йока казалось, что она там с ними, словно призрак, не способный пошевелиться. Она продолжила наблюдать за разворачивающейся перед ней сценой. Типа, все же знают, что она красила волосы, да? Разве она не говорила, что это ее натуральный цвет? Не может быть. В смысле, ни у кого волосы не приобретают такой оттенок сами по себе но я слышала, что ее рюкзак и куртка остались в классе. Ага, ну и что с того? Это было вчера утром. Я слышала, что их нашла Марицука. Но она же сбежала с тем парнем, разве нет? Получается, что она сбежала прямо в форме? Не тупи. А что, если она не сбежала? Тогда, значит, она просто исчезла? Страшно. Рано или поздно мы увидим объявление с ее лицом на станциях. Ага, ее лицо на досках объявлений, ее мама раздающая листовки. Типа, помогите найти нашего ребенка. Что-то такое, да? Эй, вам не кажется, что вас немного заносят? Да, не стоит нам лезть в это. Она сбежала из дома, вот и все. Верно, только когда так делают отличницы, все почему-то поднимают шум. Она сбежала со своим парнем. Никто не хочет этого признавать. Но когда девушка вот так вот влюбляется в парня, в ее действиях не будет смысла, какой бы она ни была. Да, это жестко. Вы с ней дружили, да? Я лишь болталась с ней изредка. Если честно, она не слишком-то мне нравилась. Понимаю. Вечно с таким видом, словно она лучше нас всех. Ага, точно. Я слышала, что у нее очень строгие родители. Заставляли ее соответствовать образу Леди. Или что-то в этом духе. Я о чем и говорю, но это было полезно. Она всегда делала домашку вовремя. Ну да, ну да. Кстати, я еще даже не начинала делать домашку по математике. Ой, я тоже. Ее кто-нибудь вообще сделал? Никто, кроме Накадзимы. Йока, вернись, пожалуйста. За этим последовал взрыв хохота. Вскоре образ перед глазами Йока начал размываться и тускнеть. Фигуры мерцали и изгибались, постепенно исчезая. Вспыхнув напоследок, картинка пропала. Свет погас. Перед глазами Йока вновь находилось лишь лезвие меча.